Глава шестьдесят девятая. Зазвонил телефон. Только это был мобильник Деккера, а не тот, что оставили похитители. Он глянул на номер, высветившись на экране, и выругался. Перевел аппарат на громкую связь, гаркнул. «Да сколько же можно до вас дозваниваться?» «Простите, Деккер», — послышался в ответ голос Кемпер. «Я связана по рукам и ногам, у нас тут настоящая катастрофа». «Послушайте, прямо сейчас я не могу говорить у меня...» «Деккер, вы еще не слышали?» «О чем не слышал?» Поначалу Амас подумала, что она имеет в виду похищение Эмбер и Зои, но нет, знать о нем она вряд ли могла. У нас тут как минимум два трупа. Дикер ржался, Эмбер и Зоя не может быть. «Это вы о ком?» – спросил он сквозь стиснутые зубы. «Когда Мартин и Грина повезли в тюрьму, их обстреляли. И они убиты?» «Да». «А Лесситер и еще двое ранены, их отвезли в больницу». «Выходит, у нас где-то утечка?» «Похоже на то, нападавшие прекрасно знали, с какой стороны, и когда их выведут из здания». «У нас тут тоже проблема». «Что-что?» Деккер коротко рассказал ей о похищении и убийстве оставленного на посту полицейского. «Вот черт!» — зъерилась Кемпер. «Я так хочу заполучить этих сволочей, что аж скулы сводит!» «У меня сейчас одна забота, как вернуть Эмбер Зои целыми невредимыми. Вы хотя бы примерно представляете, кто это мог сделать и куда их могли переправить?» «Нет. Я как раз ждал от них звонка, когда вы мне перезвонили». «Думаете, они потребуют что-то взамен?» «Естественно». Иначе их просто убили бы, как того копа перед входом. И чего же они могут потребовать? Наверняка сами в самом скором времени скажут, мрачно ответил Деккер. Ничего, мы сразу возьмем их под колпак. Ладно, отсутствующий отозвался Деккер. Что, думаете, бестолку? По-моему, у них хватит ума предусмотреть такой вариант. Убить копа, а потом похитить двоих людей – дело довольно рискованное. Когда у тебя какое-то неоконченное дело и нужен такой рычаг воздействия, как похищение, вполне можно и рискнуть но свою таблеточную мастерскую-то они подчистили, плюс убили наших единственных свидетелей. Теперь нам просто нечего им предъявить. Может, это им и не важно». «А что еще им может быть важно?» – удивилась Кемпер. «Как я уже сказал, какое-то неоконченное дело. Например, если б я знал, то не сидел бы тут в ожидании звонка», – резко ответил Деккер. «Ладно, ладно, но нам нужно выработать план. Не такая простая задача, тем более, что мы абсолютно не представляем, что они затевают». Но как только они выйдут на связь, сразу мне сообщите, будем координировать действия. Лучше уж позвольте мне действовать так, как я сочту нужным в той или иной ситуации». «И чего же мне в точности от вас ждать?» – осторожно поинтересовалась Кемпер. того, что я никогда не допущу, чтобы все пошло наперекосяк, и погибли два ни в чем не повинных человека». Джеймисон рядом с ним содрогнулась и опустила взгляд в пол. «Деккер, я не уверена, что могу на это пойти», – сказала Кемпер. «Есть люди, которые потом с меня обязательно спросят». «У меня тоже есть такие люди, и зовут их Эмбер и Зоя. И если вас не устраивает мой вариант, тогда я действую в одиночку». «Вы загоняете меня в тупик», — пожаловалась Кемпер. «А ситуация и без того, практически тупиковая». Немного остыв, Кемпер произнесла. «Похоже, у меня особо нет выбора, но я надеюсь, что вы хорошенько все обдумали». Декер отключился и уставился на свой телефон. «А это так?» — спросила у него Джеймисон. «Что так?» — негромко уточнил он. «Ты действительно хорошенько все обдумал?» «Я смогу ответить на этот вопрос только после того, как они мне позвонят». «Мы можем потерять Эмбер и Зою». «Не потеряем». «Да откуда такая уверенность?» — воскликнула она. «Сам не знаю, откуда», — признался Амос. «Тогда к чему весь этот разговор?» «Я обещал Зою, что никогда не позволю плохим людям тебя обидеть». «А теперь я обещаю тебе, что не позволю им обидеть ни Зою, ни твою сестру». Джеймисон вытащила свой пистолет и посмотрела на него. Только бы вызвали их целыми невредимыми. А потом этих сволочей просто к стенке пришпилю.